Глава 18. Мы с Оливером вышли на залитую дождём улицу, пропитанную вонью от канализации и мусора. Тонкое платье Максим липло к коже, тяжёлое от влаги. Моё тело словно искрилось электричеством от использования сильной магии, и я гордилась тем, какой храброй себя показала. Но ведь сложно храбриться, когда тебе грустно. А грустно мне было очень-очень долго. Ты в порядке? спросил Оливер. Шум грозы унёс его слова и смыл в сточную канаву вместе со всей остальной трибухой. Я не ответила, и он зашёл с другой стороны. Почему ты не в санатории? Ах, да, я и забыла, что мне положено лежать в постели с туберкулёзом. Откуда ты знаешь про санаторий? Оливера опустила взгляд в землю. Помнишь, ты мне писала, что ходишь в полицейский участок каждое воскресенье в 10:00 утра, справляешься о том, как идёт расследование смерти Выла. Так вот, я пошёл туда пару недель назад. Наверное, следовало раньше сходить, но я вот наконец собрался с духом, и мне очень хотелось тебя увидеть после того Он вздохнул и продолжил: В общем, ты так и не появилась, поэтому я обратилась к полицейским. Они мне всё рассказали. Якобы владельца твоего отеля нашли мёртвым, и в то же утро выяснилось, что ты больна туберкулёзом. Та ещё история. Да, не повезло мне, пробормотала я. Сейчас ты выглядишь вполне здоровой, заметил Оливер. Я сбежала, пока никто не видел. Ложь вышла неправдоподобной, и он явно мне не поверил. Вполне ожидаемо. Тёмные волосы Оливера липли к албу. У меня создавалось впечатление, будто он ещё больше вырос с нашей последней встречи. Он перевёл дыхание и снова заговорил. Вот что странно. Я хотел тебе написать, но никто не знал адреса санатория. В итоге я настрачал писем 12 и отправил во все санатории штата, но, видимо, до тебя так ни одно и не дошло. Ты ты мне писал? Удивилась я. Мне не хотелось это признавать, но было ясно, что это значит на самом деле. Он пытался меня найти. Конечно, прошептал Оливер. На меня нахлынула волна эмоций, будто я снова попала на ринг. Они гремели во мне, словно церковные колокола в бурю. Однако сейчас было не до того, чтобы разбираться в своих чувствах. Я пожала плечами. Ты же знаешь, почта у нас ненадёжная. Оливер сощурился. Конечно, я этого заслуживала, но всё равно было неприятно, когда он смотрел на меня с таким недоверием. Зачем ты сюда пришла? спросил он. Меня друг пригласил. Наверное, глупо я поступила. Оливер нахмурился. Друг это Фин? Я на секунду позволила себе представить, будто он ревнует меня к другому парню. Если честно, не ожидала, что вы с ним знакомы. Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы говорить о нём что-то плохое, но никогда не понимал, почему Уилл связался с Фином и его дружками. Может, с ними было веселее, чем со мной? Мне даже не приходило в голову, что Оливера могло не меньше моего задеть увлечение Уилима сынами Сент-Дрона и новой работой. "Где да зачем ты сюда пришёл?" спросил я. Синяк на его лице был виден даже в полумраке ливня. Обычно Оливер выглядел уверенным в себе и непоколебимым. И от вида такого потерянного, несчастного Оливера мне хотелось плакать. Мой отец входит в джентльменский клуб, который собирается в этом здании, и сегодня меня тоже пригласили. Я думал, может, теперь считаюсь достаточно взрослым, чтобы присоединиться к ним и не опозорить отца. И вот, не успела глянуться, как из-за стола, где мы пили скотч, меня забросили в подвал, а там, если честно, у меня это всё в голове не укладывается. Он поднял голову к небу, Капли падали на его изящные черты, омывая тёмную от синяков кожу. То, что ты делала, это было как магия. Тот человек, с которым мы сейчас говорили, тоже вещал про магию, вздавлено проговорил Оливер. Ты не знал? Если честно, меня удивляло, что Оливера оставили в неведении. Ни мой брат, ни его отец не подумали сказать ему правду. Наверное, он чувствовал себя преданным. Оливер тряхнул волосами, смахивая капли дождя. Мне уже начинает казаться, что я вообще ничего не знаю. Может, звучит глупо, но отец всегда любил Уила больше, чем меня, и мне было ужасно завидно, что ему досталась работа в сынах, в то время как меня даже не пускали в здание. Я как бы ещё слишком юный, чтобы к ним присоединиться. Я напоминал, что был всего на 3 месяца меня старше, но отец не слушал. И ведь он был прав. Он спокойно относился даже к самым абсурдным идеям, и его раздражало, как я всему пытаюсь найти разумное объяснение. Он намного лучше меня подходил на эту роль. Дождь стекал по его рукам, безвольно повисшим вдоль тела. Думаю, мне лучше вернуться домой. Меня вот-вот вырвет. Хотелось бы подобрать нужные слова, но ничего не приходит в голову, призналась я, разводя руками. Ты не сумасшедший, это точно. Тебе не привиделось? — То есть это в самом деле магия? — хрипло переспросил Оливер. Я пожала плечами. — Да, если предпочитаешь так это называть. Он посмотрел на меня как будто новыми глазами, и я отшатнулась. — Извини, Оливер, я бы осталась, все объяснила. Мой голос дрожал, но нельзя было позволить с чувством возобладать над разумом. Меня ждали Лена с Максим, если, конечно, еще не уехали обратно в Колдостан. Страшно подумать, что скажет Хелен, когда я вернусь. Но мне пора идти, закончила я и развернулась, вот уже второй раз бросая Оливера одного. Мы эту флепечально хлюпали в лужах на тротуаре. Прости меня, Фрэнсис, крикнул Оливер мне вслед, когда я отошла уже достаточно далеко, и едва его расслышала. За что? На секунду повисла болезненная тишина. Оливер пожал плечами в промокшем до нитки смокинге. За всё? Сердце бешено колотилось в груди. Я прекрасно понимала, о чем он. Я бежала все двенадцать кварталов до церкви, в которой проводилось собрание суфражисток. Волосы у меня спутались под дождем, а подол красивого платья Максим был измазан в грязи. Я очень надеялась, что она меня простит и что его можно отстирать. На улице было тихо, и ливень постепенно сходил на нет. Я спустилась в подвал церкви. Софья и Жюстки всё ещё были там и болтали друг с другом, разбившись на тесные группки. Я уловила несколько слов, проходя мимо: за забастовки, демонстрации, марши. Завидев меня, Максим широко распахнула глаза от ужаса. "Что с тобой произошло?" спросила она глухим голосом. "Попала под дождь", ответила я с милой улыбкой. Видела, как Хелен глядит на нас издалека. Хотя, наверное, Максин спрашивала не про то, почему я промокла до нитки, а про фиолетовый синяк под глазом. Хелен подошла к нам. Где-то была Фрэнсис. После того, что я пережила, расплакаться было несложно. Со слезами на глазах я изложила ту историю, которую мы заготовили ещё 2 дня назад. Объяснила, что невыносимо скучала по своим подругам из ателье и ушла ненадолго, чтобы их навестить. Похоже, они не сильно тебя обрадовались. Заметила Максим, показывая на мои опухшие глаз. Я опускальзнулась. Тротуар весь мокрый от дождя. Что ж, отчасти ты это заслужила, сказала Хелен. Впрочем, неважно, у нас есть более важные задачи. Она подошла к высокой блондинке, с которой мы разговаривали до этого и тихо спросила: "Готова, Этель?" Этель нервно сглотнула. "Да, насколько это возможно". Мы все вместе вышли на улицу, где стояла машина скорой помощи. Максим села спереди, но сзади нам было довольно тесно, даже втроём. «Сочувствую, что у тебя нашли туберкулёз», — вежливо сказала Лена. «Хелен мне всё объяснила», — ответила Этель. «Очень любезно с её стороны». «Ну, тогда сочувствую, что у тебя нашли магию», — не растерялась Лена. Этель хмыкнула. Устроила гладовку в знак протеста, а получила волшебные силы. Правда, охранника жалко. «Не стоит». Остаток пути прошёл в неловкой, давящей тишине. Хелен всё ещё сердилась на меня за побег с тщательно запланированного мероприятия. Максим тоже сердилась, наверное, потому что я испортила платье. Лена вполне справедливо сердилась на суфражисток, которым она была безразлична. Возможно, и Этель на что-то сердилась, но я недостаточно хорошо её знала, чтобы сказать наверняка. А я чувствовала себя перепуганной и в то же время... пугающей. Мой мозг отчаянно пытался обработать всю полученную информацию обо мне самой и о магии в целом. Я всё ещё чувствовала отголоски этой силы, и во мне просыпалась жажда снова её испытать. Она дурманила. Однако потом я вспомнила, как бутылка виски с хорустом разбилась о голову первого противника Оливера, вспомнила страх в глазах Влада, когда он оказался в оковах моей магии, и поёжилась. Сегодня я увидела, как с помощью колдовства можно наносить другим вред. И получалось у меня отлично. Вот только что это говорило обо мне. Я все думала о предложении босса Олона. Разве я не повторю судьбу своей матери, если сбегу из колдовстана ради льстивых обещаний мужчины? А если возьму свою магию под контроль, удастся ли мне избежать ее ошибок? Наконец мы добрались до академии. Машина затормозила, скрипя по гравию. В темноте белые колонны фасада отливали синим. Хелен спрыгнула с водительского сиденья и посмотрела на меня. "Фрэнсис, будешь помогать на кухне следующие 2 недели. Начинаешь завтра в 5:00 утра". Отчеканила она и тут же отвернулась, как бы показывая, что я не заслуживаю больше ни секунды её внимания, и быстро зашагала к входу. Бедняжка эта Элли едва за ней поспевала. "Я же говорила", шепнула мне Максим. Теперь расскажи обо всём, что с тобой произошло. Она отвела нас в свою комнату на втором этаже. Там я с удивлением обнаружила, что на кровати Максим сидит с незнакомой мне рыжей девушкой в ночной сорочке. "Извини, дорогая, не сегодня", сказал ей Максим. Девушка выглядела разочарованной, но возражать не стала. "Кто это?" спросила я, когда она вышла за дверь. "Мы". Я не стала дальше её расспрашивать. Нам многое надо было обсудить. Пушистый синий ковёр приятно ощущался под ногами. Я приблизилась к туалетному столику, заваленному украшениями и серебряными гребнями, а ещё модными журналами с фотографиями Дэнди в костюмах конфетных расцветок и галстуках в полоску. Страницы в них были загнуты. Словно сорока, не способный устоять перед побрякушками, я погладила холодную сапфировую брошь. Голос Максим вывел меня из туманного состояния. «Говорила же, можешь взять что угодно, любую брошь, платье, без разницы. Какой мне в этом прок, если я до конца жизни буду ходить в этой накидке?» Мрачно произнесла она и устала опустилась на кровать. Я решила не напоминать Максин о том, что в данный момент на ней нет накидки. Мне хотелось как можно скорее выбраться из этого грязного, тяжелого от влаги платья, и я думала уже согласиться на щедрое предложение Максин, Но тут она снова заговорила, и я упустила шанс попросить её расстегнуть мне пуговицы. Так, Хелоуэл, что за чертовщина с тобой произошла? Я ощутила странную магию. Выговариваться было приятно. Слова буквально сыпались из меня, и я сама на них спотыкалась, и только после того, как закончила рассказ, осмелилась поднять взгляд на подруг. Алена смотрела на меня разинув рот. Почему ты сразу не ушла? Я не знала, как на это ответить, как объяснить чувство ответственности за Оливера, значение взгляда Фина, а хуже всего непередаваемый восторг от использования магии. Не знаю. По лицу Максина невозможно было ничего понять. Она мерила шагами комнату, развязывая пучок волос на ходу. Я почувствовала, что не могу дышать, у меня словно сдавило грудь. Пробормотала Максин: "Не знаю, как у меня это получилось". Честно ответила я. Этот случай не сильно отличался от нашей практики в лесу, но ощущение было такое, словно из бутыли, которая раньше лишь слегка протекала, вынули пробку. Наплыв магии стал намного мощнее. Я впервые ощутила такую невероятную силу и боялась признаться в том, насколько дурманящей она была. Я до сих пор оставалась под её влиянием и жаждала большего. Финн был прав. Такая магия опасна. Максим всё бродила по комнате, и я боялась, как бы она не протёрла дыры в ковре. Фрэнсис, никому об этом не рассказывай. Мы унесём тайну с собой в могилу. Если вы Котски его знает, Максим осеклась, словно от таких последствий их страшно было даже обмолвиться. Я взглянула на неё с подлобья. Ну да, именно миссис Выкотски я собиралась в первую очередь поведать о нашей запрещённой практике и магических драках на кулаках. Ой, помолчи. Нервы у меня и без того были напряжены. Я не смогла терпеть обычное грубое обращение от Максима, поэтому воскликнула: "Не понимаю, за что ты так на меня взъелась?" Мы тут же замерли, прислушиваясь к каждому шороху, как бы ночная дежурная не постучала нам в дверь. Пару секунд спустя Максим тяжело вздохнула и возвела глаза к потолку. "Я вовсе не хотела тебя обидеть. Просто обидно, что это произошло не со мной". «Максим впервые так искренне нам открылась, и я была поражена тому, что она мне завидует. Я бы отдала тебе все эти силы, если бы могла», ответила я, хотя на самом деле, может, и кривила душой. «Если эта магия позволит мне узнать, кто убил Уильяма, я не стану от нее отказываться ни за что». А Лена все это время молчала, только щурилась на меня и накручивала на палец прядь темных волос, хотя ее пристальный взгляд... Тревожил меня даже больше, чем нервное расхаживание Максим по комнате. Ответить мне было больше нечего, и мы с Леной вышли на лестницу, чтобы подняться к нам в комнату. «Ты в порядке?» — спросила Лена уже у двери. Судя по её выражению лица, она нуждалась в объятиях не меньше моего. «Нет, а ты?» — Лена нахмурилась. «Нет». Я притянула её к себе. Получилось немного неуклюже. Она была слишком высокая, а я слишком костлявая. Но мне всё равно стало чуть получше. Мы грустно улыбнулись друг к другу и тихонько вошли в тёмную комнату, стараясь не разбудить Руби с Аврелией. Меня всё ещё терзал наш разговор с Максим. Наверное, мне было бы её жалко, если бы я на неё не сердилась. Вот умела она всё перевести на себя. Уснула я быстро. Магия сожгла мою энергию, как пламя. Фитиль свечи. Мне снилось зелёное поле Блокулы. Там меня ждал Финн. На чудесной поляне с алыми цветами, словно каплями свежей крови. Свет преломлялся странно, как и всегда в этих снах. Верхние пуговицы на рубашке Финна были расстёгнуты, а под глазами лежали тени, будто два фиолетовых полумесяца. Я невольно задумалась над тем, когда он в последний раз мог по-настоящему выспаться. «Привет!» Поздоровалась я, гадая о том, смогу ли контролировать его тело во сне. Финн нервно разминал пальцы, глядя в землю. «Не стоило тебя звать. Ты могла умереть. Но не умерла же». Финн почесал подбородок. В его глазах опять застыло мучительное выражение. «Глаз болит?» — спросил он. Я осторожно коснулась скулы. «Было больно, но терпимо. Сложно сказать, насколько сильно дрема притупляет чувство». У Фина тоже опох глаз. Его приложили, когда он пытался помешать им затащить меня на ринг. «А у тебя?» Он пожал плечами. «Бывало и хуже. Сегодня ты была просто... невероятно!» Прошептал Финн с восхищением, глядя на меня так, словно я была самим воплощением магии. «Босс Олан позвал тебя к нам, да?» «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, что он за человек. Коллекционирует выдающихся магов, как обычные люди, марки». Голос его звучал устало, и я задумалась над тем, что и Фин был для Олона очередным трофеем. Каково было ребёнку со сломанной ногой, которого забрал какой-то дядька отёсю в незнакомый город за океан? Наверное, очень страшно. Зачем ей ему? Похоже, в сынах и так достаточно волшебников. Магия сложная штука, и у всех она своя. «Конечно, в нашей организации есть искатели, прорицатели и телепаты, но нет никого, кому удается так же мастерски манипулировать объектами, как тебе. Кроме босса. Он давно ищет себе преемника, но нам всем не хватает могущества». «Могущество». От этой мысли мне стало одновременно радостно и тошно. Я не могла сказать Фину правду. «По-моему, в моей силе не было ничего особенного». Наверняка любая из моих одноклассниц поступила бы так же, попади она на ринг. Фин закусил губу. И как, ты примешь его предложение? К вам до этого приглашали ведьм? спросила я. Мне было не по себе от мысли о том, чтобы покинуть Калдостан. Несмотря на все недостатки, академия стала для меня почти вторым домом, а после пережитого за этот вечер я сомневалась, что в сынах намного лучше. Фин наморщил лоб. Нет, насколько мне известно. А ты хочешь, чтобы я вступила в ваш клуб? Если честно, этот вопрос беспокоил меня больше всего. Фин на секунду задумался, а потом ответил: "Да, конечно. А если мне пока не хочется отсюда уходить? Еда здесь вкусная". Он нахмурился, а я ожидала, что рассмеётся. "А если у нас тебе проще будет выяснить, что случилось с Уильямом и остальными ребятами?" следовало догадаться, что он разыграет эту карту, карту, которая особенно хорошо на меня действует. Пока не уверена, что это правда так, ответила я, не зная, как отговориться и при этом не показаться ему слабой. Может, передумаю, когда синяк пройдёт. Что ни говоря, ведьма Колдостана хотя бы меня не колотит. Фин вздохнул. Я ему там что за то, как с тобой поступили? Я хотела уточнить, как именно он намерен осуществить свою месть, но подозревала, что такой насмешливый вопрос его не порадует. Вчера мне стало очевидно, насколько мало влияния у него в этом клубе. Оно того не стоит. Что бы ты ни выбрала, я тебя не оставлю, Фрэнсис. Скоро увидимся. В его карих глазах сверкнуло нечто пугающее и искреннее. Мой едкий ответ завял на языке. Я моргнула и открыла глаза в своей комнате. Боль вернулась с новой силой, напуганная и пугающая. Я проснулась до восхода, в фиолетовом свете раннего утра, ужасно усталая и не в духе. К сожалению, от наказания было не отвертеться. Я застегнула накидку, заплела волосы и тихонько выскользнула из комнаты, чтобы не разбудить соседок. «Флоренс встретила меня у входа на кухню, как в тот раз, когда мы с Максим и Леной впервые сбежали ночью на встречу с Финном». Флоренс вопросительно вскинула брови. Хелен сказала, такой головной боли ей не доставляли ещё со времён Элис Рузвельт, которая вместе со своими подружками подожгла американского сенатора. «Что же ты натворила?» «Сбежала с собрания, чтобы встретиться со старыми подругами», — солгала я. Флоренс усмехнулась, глядя на моё опухшее лицо. "Аня, тебя избили?" "Я поскользнулась в дождь." "А ладно, пойдём. Ну, что тебе готовить печенье?" Кроме Флоренс, на кухне работала Энн, пухлая и такая же бледная, как тесто для печенья, которое мне поручили раскатывать. Энн заставила меня почистить духовки, управляя щёткой с помощью магии, но я была в общем не против. Уборка всегда странным образом меня успокаивала. На кухне было тихо и уютно. Кирпичный пол, мерцающий очаг. Если у Колдостана и было сердце, оно находилось здесь. Монотонное занятие позволило мне упорядочить мысли в голове. Ведьмы могут контролировать чужие тела. Такая магия должна быть запрещена. Хочется ли мне вообще в этом совершенствоваться? Кажется, у меня довольно неплохо получается. Хорошему человеку было бы стыдно за то, что он сотворил, и ему вовсе не хотелось бы повторить. Хорошие люди не воровали и не разбивали бутылки в виски о головы других. В них не горело желание сжигать. Работа на кухне ощущалась как утренняя практика, только без учителей, которые нагоняют скуку. Заклинания тут использовали примерно те же самые, которые нам показывала миссис Робертс. Флоренс разбивала яйца в сковородку усилим мысли, в то же время держа в руке ложку и помешивая овсянку в кастрюльке. Получалось очень ловко и быстро, и я отметила, что у них, Сэн, несомненный талант. Переставив метлу солнца, попросила Эн на мой второй день на кухне. Я без страха пробудила свои силы, и метла отодвинулась от стены, к которой её прислонили, но тут же упала. Оказывается, Её было даже сложнее передвигать, чем человека. Всё-таки магия штука замысловатая и непредсказуемая. Хорошо, но не совсем то, о чём я просила, ласково произнесла Эн. Попробуй со словами "Соппа гольветтия", тихо добавила она. Метла описала изящную арку. Я неуклюже повторила: "Соппа гольветтия". Метла поднялась. развернулась в воздухе, пролетела вниз и легонько прошлась по полу, прежде чем снова замереть. Флоренс улыбнулась, вытирая ладонью фартук. Вот, молодец. Продолжай тренироваться. И я продолжила. Каждое утро приходила на кухню, и с каждым разом контроль над предметами удавался мне всё лучше. Я с нетерпением выскакивала из постели, готовая провести время в компании Энны и Флоренс. По мере того, как моя магия крепла, у меня появлялось впечатление, будто я лучше узнаю саму себя. К среде я уже могла подмести весь пол на кухне, и при этом у меня даже не поднимался пульс. Флоренс говорила, что я всё схватываю на лету, намного быстрее, чем любая другая ученица на её памяти, и от этого меня переполняла гордость. "Этим вы занимаетесь в парке?" спросила она с улыбкой. "Совершенствуете навык уборки?" Флоренс относилась ко мне с такой заботой, что я искренне хотела во всём признаться. Может, мне будет легче, если расскажу об этом кому-то из взрослых. Она обнимет меня и погладит по спине, заверит в том, что всё будет в порядке, подскажет, как лучше поступить. Но с воскрешением мне это никак не поможет, а значит, нет смысла ей открываться. Нет, просто вы замечательная учительница. Почему бы вам не преподавать в академии? Флоренс поджала губы, а Энза мирло уплеты. Миссис Вокотский полагает, что здесь мы приносим больше пользы в школе, объяснила Флоренс. Конечно, мы с Энн нередко расходимся во мнениях, можно сказать, у нас разные подходы к жизни. Зато нас объединяет наша любовь к ученицам академии. Правда, дорогая моя? Энн повернулась к нам, сжимая в руке лопатку. Конечно, дорогая, Нем, я тихо сидела за партой и честно старалась сосредоточиться на уроках. Но что тут скажешь, они были невыносимо скучными. В классе миссис Ли я стала открыто прибегать к Алжи. Намного проще жаловаться на пропавшего отца, который на самом деле мне более или менее безразличен, чем говорить о том, что по-настоящему режет сердце. Поэтому я драматично описывала Рождество и другие праздники без отца, чтобы миссисли наконец-то удовлетворила моя душевная боль. В одном Сене Сент-Дрюона были правы. Колдавстан не учил своих студенток могуществу. Каждый урок, каждая лекция, каждый совет сводился к тому, чтобы хранить наши силы под замком, по капле выпускать магию из сосуда, чтобы он не взорвался. Утренние занятия с Флоранс и Н помогало отчасти утолить жажду, но не давало того же удовлетворения, что магический бокс в клубе Командор. Максим с Леной замечали, что я витаю в облаках. Как-то поздно вечером, после ужина, мы валялись вместе на кровати Максин. Я положила голову ей на живот, а сама Максим подружила ноги на Лену. Максим читала, Лена вышивала, а я просто смотрела в потолок. "О чём задумалась?" спросила Максим. А судьбе вселенной сизвила я. Вечно ты всё драматизируешь, проворчала Максим и снова уткнулась в книжку. Ой, кто бы говорил, отмахнулась я, хотя вообще она была права. Мне самой была противна эта странная тяга, засевшая в груди. Вроде бы жила в тепле, с подругами, в настоящей магической школе, а мне всё было недостаточно. Казалось, моя душа разрасталась, уже не помещаясь в теле. Но в руках она дремала, а в сумерках начинала нетерпеливо дёргать под кожей, искать выхода. В голове появлялись страшные мысли, сначала редким потоком, а затем непрерывным. Что, если я заставлю Максима отдать мне последний кусок пирога? Заставлю Леону встать со стула, аврелию дать рубец о плеуху? Если, если, если Я пыталась от них отмахнуться, но мысли возвращались с новой силой, буквально кричали у меня в голове, требовали обратить на них внимание. Чаще всего я уходила с ужина пораньше, оправдываясь тем, что меня ждут на кухне, в то время как остальные собирались на веранде, болтали и смеялись. Я больше не могла спать. Напуганная и пугающая